Глава 12 Продолжим, Владимир Иванович? Конечно, самым простым способом было бы установить микрофон в телефонном аппарате, которым пользуется айвас Продолжил Семенков. У него сотовый телефон, заметил Константин. Это усложняет задачу. Одно дело обычная телефонная линия, в которую можно без особого труда внедриться. Но, к счастью, мы не так уж безоружны. Кое-что у нас есть. Расскажи-ка поподробнее, Владимир Иванович. Что такое сотовая связь? Это в сущности обычный радиотелефон, работающий на сверхвысоких частотах от 300 до 800 МГц. Переговоры, которые ведутся по такому радиотелефону, вполне можно перехватить. Для этого нужно знать только несущую частоту радиопередачи. Как же это узнать? «Аппаратура, которой мы располагаем на данный момент, позволяет нам вычислить эту частоту и настроиться на нее. Константин Петрович, у тебя случайно нет номера сотового телефона Айваза?» Он не оставлял, а что? Тогда было бы проще. Выявив с помощью наружного наблюдения местонахождение Айваза, мы могли бы спровоцировать его на телефонный разговор, то есть попросту попросить набрать номер и дождаться ответа. Нельзя ли каким-нибудь образом, например, на станции сотовой связи выяснить этот номер? Это рискованно. Информация вполне может дойти и до Айваза. Узнав о том, что кто-то интересовался номером его телефона, он, конечно, должен будет предпринять какие-то дополнительные меры безопасности. Нет, придется действовать более кондовыми методами. Слежка? Ничего лучше пока не придумано. Надо выяснить места, где появляется Айваз, и установить за ними наблюдение. Это займет немало времени. Придется набраться терпения. Главное путем визуального контакта установить момент его телефонного разговора. Остальное дело техники. Широковолновым приемником мы просканируем весь диапазон и выйдем на нужную волну. Ты уверен, что это так просто, Владимир Иванович? Сотовых телефонов в городе пока еще считанные единицы. «Айваза не нетрудно вычислить по нюансам разговора или акцента». «По акценту?» – сомнением переспросил Панфилов. «Азербайджанцев у нас в городе хватает, и среди них сотовый телефон не только у Айваза. Так мне сдаётся». «Допустим», – согласился Семенков. «На этот случай придётся пойти другим, чуть более сложным путём. Узконаправленным микрофоном надо снять любой разговор Айваза». И по амплитудно-частотной характеристике его голоса достичь безошибочного результата. После этого, зная искомую частоту, мы будем слушать все его телефонные разговоры. Добро, Владимир Иванович, действуйте. Как вы думаете организовать наружное наблюдение? Для того, чтобы обработать Айваза по полной программе, сотрудников у нас маловато. Попробуем обойтись минимальными средствами. Три человека и две машины. «Для маскировки радиосвязью пользоваться не будем, только визуальный код. Ведь нас не интересуют все контакты Айваза. А для того, чтобы вычислить телефонный контакт, обойдемся и этими силами». Сотовый телефон Семенкова, лежавший на столе рядом с папкой, зазвонил. «Извини, Константин Петрович». Начальник службы безопасности выслушал сообщение по телефону, нажал на кнопку отключения. «Что-то срочное?» – спросил Панфилов. Оперативное сообщение. Саша Порожняк вместе с Ермолаем и Шустриком находится в ресторане «Маленький принц». Ужинают. Судя по вниманию, которое уделила им ресторанная обслуга, денег не жалеют. Ведут себя тихо. Что-то я никак не пойму Сашу Порожняка. Ему бы нервничать надо, дергаться. Возже, братве, натягивать. А он в ус не дует. Так и подсидеть могут. Судя по всему, войны никто не хочет. А как же убытки? Копельман потерял целую фуру спирта. Это не пузырь случайно об асфальт разбить. Наверное, Порожняку до всего этого нет никакого дела. Убытки несет сам Копельман, а сумма, которую ему зарядил Саша Порожняк, исправно выплачивается. Знаешь, Владимир Иванович, мне иногда Копельмана даже пожалеть хочется. Стригут его безбожно. Вместе с шерстью у куски кожи отхватывают. А он молчит. Что ему остается делать? Тебе жаловаться, что ли? Сам такую крышу выбрал. Теперь пусть пеняет на себя. Бог с ним. Все на сегодня? Константин Петрович, есть еще один вопрос, о котором я хотел бы с тобой очень серьезно поговорить. Он касается твоей личной безопасности. Мне что-то угрожает? Я не исключаю такой возможности. Есть факты? Пока вроде бы все тихо, но чует мое сердце. Знаешь, в разведке у меня такое бывало. Никаких явных признаков резкого ухудшения ситуации не видно, а шестое чувство подсказывает, что тебя уже пасут. И кто меня может пасти? Еще не знаю, но настоятельно рекомендую прислушаться к моим словам. Константин долил себе в чашку остатки кофе из стеклянной колбы, закурил сигарету. Интуиции нельзя верить, Владимир Иванович. Выдавай указания. Выдавай указания. Первое. Сменить машину. Второе. Немедленно согласиться на личную вооруженную охрану. Третье. До минимума сократить личные контакты. Четвертое. Семенков сделал небольшую паузу, вынул из внутреннего кармана пиджака пистолет и положил его на стол перед Панфиловым. Не расставаться вот с этим. Константин положил пистолет на ладонь, взвесил. «Вальтер ППК. Откуда?» «Трофейный». «В Афгане я таких не встречал». «Довелось однажды побывать в дальней командировке в одной очень жаркой и влажной стране». «Ангола?» «Мазамбик. Меня из этой игрушки чуть не пришибли». Константин вынул из пистолета обойму, проверил ствол. «Чистенький. Давно последний раз стрелял». «Года три назад. В лесу, по банкам». «А патроны откуда?» «Так ведь сейчас что угодно купить можно. Держи, вот еще». Он добавил к пистолету еще одну обойму. «В поле с ним, конечно, долго не повоюешь, а в наших условиях вполне. Пистолет практически безотказный. Макаров в сравнении с ним металлолом. Я уж не говорю про китайские ТТшки». Константин сунул обойму в рукоятку пистолета, Повернул флажок предохранителя, положил оружие в карман пиджака. «К сожалению», – сказал Семенков. «Кобуры нет. Об этом, Константин Петрович, тебе придется самому подумать». «В Москве куплю. Благодарю за подарок, Владимир Иванович». «Не за что. Считай, что я выполняю свой служебный долг. Оружие чистое, не паленое. Проблем с милицией, я думаю, не возникнет». «А нужна ли мне охрана, если есть эта игрушка?» «Одно другому не мешает», – убежденно сказал Семенков. «Помнишь, как ты в армии? Лучше перебдеть, чем недобдеть. Охранной я тебя перегружать не стану. Выделим одного человека из агентства Стабельным Макаровым. Он же будет твоим водителем». «Владимир Иванович, ты, конечно, можешь ругаться, но я никого за руль не пущу. Придется этому пареньку кататься со мной рядом в пассажирском кресле. Кстати, чем плоха моя волжанка?» Могу привести сколько хочешь причин, по которым тебе уже давно нужно было сменить эту машину. Она у тебя битая, значит кузов вот-вот начнёт ржаветь и разваливаться. Сейчас его можно прострелить из обыкновенного малокалиберного «Марголина», не говоря уже о ТТ, или автомате Калашникова. Двигатель дохлый. «Почему? 90 лошадок всё-таки?» «Не смеши меня, Константин Петрович». «Девяносто лошадей в наше время хороши разве что для инвалидной коляски. Ладно, пойдем дальше. Подвеска у тебя не к черту. Коробка передач механическая. С точки зрения безопасности это огромный минус. Продолжать?» «Хватит», – мрачно усмехнувшись, сказал Панфилов. «Значит, на БМВ-ху пересаживаться?» «Семерка БМВ. Неплохой вариант. Машина мощная, с легкой подвеской, хорошими тормозами» высокой устойчивостью и управляемостью. Но есть один существенный недостаток – механическая коробка передач. Неужели BMW не ставит на свои семерки автоматическую коробку передач? Только на 750-ю модель. Я изучал этот вопрос. А новая машина 750-й модели стоит у нас под 60 тысяч долларов. Не так чтобы и очень мало. Безопасность стоит больших денег, Константин Петрович. Может, стоит поискать поддержанную модель? Сомневаюсь, что мы сможем найти поддержанную модель BMW 750. Обычно такие машины покупают в автосалонах или везут на заказ из Германии. То же самое относится к аналогичным моделям Мерседеса. Сделаем так. В ближайшие выходные сгоняем в Москву на авторынок. Найдем что-нибудь стоящее. Возьму сразу. Нет, закажем. «Конечно, лучше не ждать. Фактор времени играет большую роль. Значит, будем искать на рынке машину с мощным двигателем, крепким корпусом, автоматической коробкой передач. И чистыми документами», — добавил Семенков. «Это само собой, только неприятности с гаишниками мне еще не хватало. А с Волгарем что делать?» «Он нам еще пригодится для оперативной работы». С машиной и охраной мы разобрались. Что прикажешь делать с последним пунктом твоей программы безопасности, Владимир Иванович? Все очень просто. Поменьше появляться на людях. Без нужды лишних телодвижений не делать. Я и так не особенно дергаюсь. Вот и хорошо, Константин Петрович. Продолжай в том же духе. Но вообще при обеспечении личной безопасности идеальных условий добиться практически невозможно. И все-таки к этому надо стремиться. Константин вдруг засмеялся. «Что такого смешного, я сказал?» Недоуменно поднял брови Семенков. «Извини, Владимир Иванович, просто ты мне напомнил одну известную поговорку. Правда, она касается женского пола». «Что за поговорка?» «Всех баб не перетрахаешь, но к этому надо стремиться». Обычный, серьезный и сдержанный Семенков расхохотался от души. «Закончим на этом, Константин Петрович», сказал он, продолжая улыбаться. Что-то я сегодня устал. Обо мне и говорить нечего. Константин встал из-за стола, подтягиваясь. Целыми днями приходится штаны в кабинете просиживать. Скоро задница окаменеет. Жду не дождусь завтрашней тренировки. Где же Гришка Володин пропадает? Не дай бог дурной, что задумал. В любом случае, я ему не завидую. У меня почти нет сомнений, что именно у Володина мы найдем ключ к разгадке всех этих непонятных событий. «Выражаясь проще, Владимир Иванович, мы с ним влипли?» «Не хотел бы я так утверждать, но боюсь, что...» «Не стоило тебе с ним связываться. Надо мне было в свое время настоять на своем. Я ж тебя отговаривал». «Теперь уже поздно рассуждать. Ладно, Владимир Иванович, не переживай. Где наша не пропадала? Мне это хороший урок на будущее». «Урок дороговат, получается. За все приходится платить».